В третий раз за сегодняшний день, подъехав к Алферовскому дому, я вытащил из машины тряпичное Игоревское тело и, перекрестившись, позвонил, надеясь на то, что ворота мне откроет Андрей или его жена. Еще раз беседовать сегодня с Марго никакого желания у меня не было. Но по закону всемирного свинства открыла именно она. «Мамаша, старая сука!» На секунду, вынырнув из своего рая, расплылся в улыбке Игорь. «Корова безрогая!» «Великий Боже, где ты его нашел?» Тут же запричитала она и, вызвав на подмогу шофера, решила плотно заняться мной. «Костя, я же просила оставить нас в покое, где ты его подобрал?» «В одном очень сомнительном месте, и учти, что в довершении ко всем вашим бедам...» Вы рискуете приобрести маленький домашний спит. А теперь, извините, мне пора домой. Прощай, Гончаров. Надеюсь, в обозримом будущем я тебя не увижу. Время покажет, Маргарита Михайловна. Садясь в машину, засмеялся я. Если будет грустно и одиноко, звоните. Долго ждать придется. В сердцах хлопнув дверью, поставила она точку. Что за баба неблагодарная! Возмутилась Джамиля. Ей сынка привезли, она хамит. Не понимаю я таких людей. Куда сейчас? На стоянку и по домам. Ты завтра чем занимаешься? С утра иду к нашему знакомому, Говорову. Обещал взять на работу. А что? Да нет, ничего. Я на завтра задумал нанести визит одному мужичку. И буду весьма признателен, если ты составишь мне компанию. Хорошо, когда я нужна? «Пока не знаю, позвони мне часов девять». На то мы и расстались. Размахивая пластиковой бутылкой лимонада, я подошел к дому и был неприятно удивлен стремительно подскочившими к нашему подъезду милицейскими машинами. Их было аж три штуки, УАЗик и два Жигуленка, причем на одном из них не было спецполосы. «Не иначе, как прибыли брать крупного и опасного зверя, живущего рядом с нами?» «Что случилось?» — спросил я водителя, когда шестеро вооруженных ментов скрылись в подъезде. «Ничего, вали отсюда, мужик!» — грубо и угрожающе ответил он. И тут я увидел сидящего рядом с ним Шутова с распухшим носом и подбитым глазом. «Привет, Юрий Александрович, эко тебе разукрасили!» «Не ко мне ли в гости пожаловал?» Уже догадываясь, в чем сыр-бор, рассмеялся я. «Поздновато маленько. Одиннадцатый час. Но ничего, заходите, милости просим дорогих гостей. К тебе мы в следующий раз приедем. Ты у меня в конце концов доиграешься. Но пока нам нужен твой ненормальный тесть. Так и заходите, если он дома, то с удовольствием вас встретит, нальет рюмочку, посидите, вспомните былое. Как он из тебя из дерьма, Пытался конфетку сделать. Правда, у него этого не получилось. Что? сока? но ты меня достал! Лопаясь от злости, прошипел Шутов. Будешь ты у меня сегодня вместе с тестем ночевать. Сучья семейка! Как был ты, Шутов, говном с большой буквы, так им и остался. Аксенов, ты слышал? Ты слышал, Аксенов? В машину его, чего сидишь? Не могу выйти, он дверь держит. «Черемуха его, черемухай, падлу!» Ждать, пока меня спрыснут этой мерзости, я не стал. Сдернув пробку, я ударил по глазам несчастного Аксенова лимонадной струей и широким наметом прошел через двор, как музыку, слушая за собой отборный мат начальника нашей районной милиции. Однако, когда за спиной послышался топот преследователей, мне стало совсем не до смеха. Свидание с правоохранительными органами не входило в мои ближайшие планы, а тем более на их поле. Мне во что бы то ни стало, этой встречи следовало избежать, так как завтра я хотел задушевно и нежно поговорить с Леней Григорьевым. Но, похоже, наша беседа откладывалась, потому что мне на перерез с молчаливым улюлюканьем бежали два мента. Меня они еще не видели, но курс держали правильный. Не пройдет и десяти секунд, как мое несчастное тело забьется под резиновым градом их дубинок. А потом в шутовском кабинете мне придется еще хуже. Самое меньшее, что он потребует, это моего публичного извинения, а в худшем случае дело дойдет и до суда. Нет, такого допустить я не мог. И мусорный бак, неожиданно возникший на моем пути, был избавлением и решением всех проблем. Прямо с разбегу я воткнулся и зарылся в прелые отходы человеческой цивилизации, проклиная Юркину вшивость, тестя и заодно себя. Пути моих преследователей пересеклись в трех шагах от мусорного бака, и озадаченные моим непонятным исчезновением, они принялись бурно, но объективно обсуждать провал операции захват. Ушал козял! Вот где теперь его искать? Может, во двор училища сквозанул! высказал предположение хриплый голос. Может, и так, а может наоборот. Теперь нам его не достать, сокрушался Аксенов. Прощал Каликлевом. Что теперь шеф скажет? Да пошел бы он, твой шеф нахрен! Рационально посоветовал хриплый. А что такого этот мужик сделал? Шефа говном назвал, почему-то понизив голос, как великую тайну поведал им Аксенов. На шут тогда и за металлы КУ!» Нормально! Зачем же его догонять? Пусть себе бежит. Ну, что там? Еще издали я узнал Юркин голос. Поймали, где он? Товарищ подполковник, как сквозь землю провалился? С сожалением ответил Аксенов. Мы, по идее, его должны были здесь перехватить, но не получилось. Обшарьте подъезды. И обязательно посмотрите в мусоре. Далеко он уйти не мог. Юрий Александрович, ну не полезет же он в мусор. Делать, что приказано. Я его знаю. Когда надо, он не только в мусор. Он в жопу к египетской мумии залезет. Ищите. Двое ушли проверять подъезды, а третий, нехотя подойдя к мусоросборнику, включил фонарик и начал тыкать в меня дубинкой, недовольно приговаривая. «Ну — "На какой дурак полезет в эти помои? Делать ему больше нечего. Ты правильно говоришь, тихо одобрил я его поведение, с меня литр водки. Юрий Александрович, тут один мусор и четыре пустые бутылки. Больше, согласился я, целых пять и все полные. Ладно, парень, кончай там ковыряться, иди, помоги мужикам. Обязательно, товарищ подполковник, моего живого или мертвого найдем. Когда их шаги стихли, я переждал еще десять минут. И с невыразимым наслаждением покинул свой приют. Вылез на воздух и, подобно помойному коту, брезгливо отряхнулся, воняло от меня то ли морем, то ли тухлой рыбой. Но, несмотря на это маленькое неудобство, я был собой доволен. Смердя этими чудесными запахами пучины, я прокрался к чахлым кустам и произвел рекогносцировку. Площадка возле подъезда. по-прежнему была занята карательной техникой подполковника Шутова, но, судя по всему, они готовились к отправлению. Так оно и получилось. Однако, зная Юркину свинскую натуру, опасаясь засады, сразу же бросаться в объятия любимой жены, я не решился. Только в полночь, когда поднимается вся нечисть, я явился домой. «Боже мой!» Тут же застрадала Милка. «Вы точно решили раньше времени отправить меня на тот свет?» «Кто это вы?» – подозрительно спросил я. «У тебя кто-то есть, кроме меня?» «Вы, это мой отец и ты! Господи, где ж тебе носила?» «Двоих я вас не выдержу! Ты посмотри, что у тебя прилипло к спине!» «Что там?» – поворачиваясь к зеркалу, недовольно спросил я. «Селедка какая-то!» «Не какая-то, огнилая. а гнилая. «А я-то думаю, почему от меня тухлой рыбой воняет!» «Вот оно что!» «И где ты лазил, позволь спросить?» «Вступаясь за честь и достоинство твоего отца, я был подвергнут чудовищным репрессиям и вынужден был скрываться от властей, прячась в мусорном ящике». «Лучшего места ты не нашел!» «Шутов, прискакал сюда злой, как собака!» «Мало того, что отца не смог заарканить так еще и Гончаров ему какую-то бяку сделал!» «Что ты сказал этому Я «Это самое и сказал?» Тогда я тебе все прощаю. Иди, мойся. А я накрою на стол. Сегодня ты это заслужил. Весь вечер звонил Макс. Он просил тебя в 7.30 быть у него в отряде. Опять ты ввязался в какую-то историю. Максимилиан Ухов уже ожидал меня на спортивной площадке перед своей конторой. Целоваться мы не стали, хотя и не виделись больше месяца. Иваныч, ты уверен, что тебе это надо? Сразу же спросил он, ты имеешь в виду Леню Григорьева? Именно его? Боюсь, что да. Видишь ли, он может пролить некоторый свет на интересующие меня детали по одному сугубо частному делу. Крутой он парень, и честно говоря, я бы с ним связываться не стал. Он не просто крутой, он еще и гнилой, а это гораздо опаснее. Где мне его найти? Вообще-то, он помощник депутата Думы. Но, как ты сам понимаешь, большую часть времени он тратит на совсем другие дела, с думой далеко не связанные. По домашнему адресу к нему лучше не суйся. Если у него нет в подвале танка, то уж пара минометов в чулане наверняка запрятана. Один из наших недавно ушёл к нему в охрану, поэтому я немного про него знаю. Странно, я вчера его видел, и таким он мне не показался. Он был один и без всякой охраны. Причем не на какой-то сумасшедшей иномарке, а на простом советском жигуленке. На жигуленке, он ездит для того, чтобы меньше бросаться в глаза. Один он был, потому что пока со всеми ладит, и врагов у него нет. Значит, будут. Не надо, Иваныч, нам их не перебороть. Низы не хотят жить по-старому, а верхам на это плевать, так что ли? Так или не так, рассудит время. А тебе, Иваныч, я советую с ним не связываться. Себе дороже выйдет. Хорошо, я подумаю, но место его залегания ты мне все таки дай. Ты его можешь найти на турбазе "Тюльпан". Там в конце главной аллеи, он снимает домик под номером 36. Обычно там он бывает под вечер. Еще проверь яхт-клуб. Там он паркует свой катер "Чёрная леди". И наконец, самое вероятное место, где ты его можешь встретить это машиностроительная зона, улица Промышленная 35. это в самом конце на задах кирпичной фабрики алгри там он бывает с утра и днем но ну, вот и все что мне удалось для тебя узнать «Алгри, алгри на носу угри раздраженно повторял я направляясь на автостоянку «Алгри, алгри мочевые пузыри ну и тупица же я тут и ребенку станет ясно что фабрика алгри принадлежит ал ферову И Григорьеву. Почему же, Марго, мне пела романсы, что к производству он не имеет никакого отношения? А может быть и не имеет. Просто сидит себе почетным президентом и собирает прибыль. Джамиля меня уже ждала. Без лишних вопросов она погрузилась рядом, и мы тронулись в путь. Фабрика находилась на самой окраине города. Так что, когда мы к ней подъехали, стрелки показывали четверть двенадцатого. Как нами было оговорено заранее, Джамиля осталась в машине, а я уверенным шагом направился вглубь заводского двора, где, по моим расчетам, я мог найти этого страшного зверя, Леню. — Гончаров, я же запретила тебе лезть в мои дела! Подвиск тормозов слева от меня залаяла Марго, «Убирайся отсюда к чертовой матери!» «Это вы мне?» Несказанно удивился я. «Тебе, тебе!» «Но мы с вами, кажется, не знакомы. Чарующе улыбнулся я. «Извините, мадам, но я вас вижу впервые!» «Что? Что ты сказал?» Задохнулась она негодованием. «Вам плохо?» Я распахнул дверцу. «Разрешите вам помочь?» «Без вас справимся!» Ответил юный очкастый урод, «Сидящий на переднем кресле! Как вам будет угодно!» Захлопнув дверцу, я решительно пошел дальше, на дикий виз алмазной пилы, что со рвала глыбу мрамора. У стоящих поодаль мужиков я спросил, как найти господина Григорьева, и, получив исчерпывающий ответ, вошел вовнутрь грязного одноэтажного строения, где тоже под истошные вопли станков обрабатывали камень. Пройдя через весь цех, я вышел наружу и уперся в небольшой аккуратный сарайчик, примыкающий левым боком к основной конторе фирмы. Это и была резиденция господина Григорьева. Дверь открылась легко, и я сразу же с порога очутился в крохотном, пустом кабинете без окон, но зато с кондиционером. Судя по степени накуренности и нависшему над столом табачному облаку, еще совсем недавно здесь кто то был оброшенный на спинку кресла белый пиджак вселял надежду что его хозяин крутится недалеко и вернется в самое ближайшее время всего получилось даже быстрее чем я ожидал но не так как я думал первым появился грубый молодой человек и неприятным голосом закричал не двигаться руки на голову я слышу говорите тише У меня прекрасный слух. Заткнись, скоро у тебя его не будет. Да тошно меня обыскивая, пообещал он. Вы со всеми так разговариваете? Нет, только с такими козлами, как ты. Чего тебе надо? Если вы своего шефа считаете предметом неодушевленным, то я ему это обязательно передам. Возможно, он подыщет себе более грамотную охрану. Заткнись, умник нашелся. Дам в лоб, ушами замашешь. «Благодарю вас, но лучше оставим это на потом. Тогда закрой матюгальник. Мне нужен Григорьев Леонид. Когда я его смогу увидеть? Зачем он тебе?» «Но этот вопрос касается только нас двоих, и я не вижу необходимости посвящать вас в это дело. Да и Леониду это едва ли понравится». «Ты кто такой? Как я зовут?» «Иванов сын я, а по роду занятий безработный. Бабке клянчить пришел». Тогда я тебя сейчас вынесу. козел. я никогда их не клянчил и клянчить не собираюсь. Вряж ты вся, сын Иванов. Ты мне надоел. Зови шефа, иначе я за себя не ручаюсь. ах ха ха какие мы грозные, вы только посмотрите. А как насчет того, чтобы блечь мордой в пол и перестать тарахтеть? Неожиданной подсечкой он выбил из-под меня ноги и, стукнувшись головой о кресло, Я улегся под стол, приготовившись к продолжению этого увлекательного аттракциона.